Медсестра наконец-то выходит из палаты мальчика и, не глядя на Хеса, обращается непосредственно к Найе. «Я сказала, что вы пробудете у него только пять минут. Правда, много он не говорит, а с момента поступления практически все время молчит, и его можно понять. Договорились?» «Да, спасибо. Отлично. Я прослежу за временем».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 Та, что на прикроватном столике. Однако лицо мальчика освещается экраном компьютера. «Привет, Магнус. Извини, мы отвлечем на минутку тебя. Меня зовут Марк, а это...» Хес бросает короткий взгляд в сторону Тулин, старающийся привыкнуть к мысли, что у него еще и имя имеется. «Ная». Мальчик не отвечает на приветствие, и он подходит ближе к нему. т чем занимаешься? Можно мне взглянуть?» Садится на стул возле постели. Тулин остается на месте. Что-то подсказывает ей, что лучше побыть на расстоянии от них обоих. Что-то, чего она не может выразить словами и все же чувствует, что поступает правильно. «Магнус, я хочу спросить тебя кое о чем. Если ты позволишь. Можно, Магнус?» Хес смотрит на мальчика, но тот не реагирует на его вопрос, и Тулин уже кажется, что они попусту теряют время. Магнус полностью сосредоточен на экране и клавиатуре, по которой резво бегают его пальцы. И кажется, будто он надул вокруг себя воздушный шарик, и Хес может расспрашивать его хоть до завтрашнего утра, но ответа так и не добьется. «Ты во что играешь? Как идет игра?» Мальчик по-прежнему молчит, но Тулин без труда узнает на мониторе Лигу Легенд, виденную ею на экране компьютера своей дочки. «Это компьютерная игра, в ней надо...» Хес поднимает руку, сигнализируя Тулин, что ей лучше заткнуться, а сам продолжает внимательно вглядываться в экран. «Ты играешь в ущелье призывателей? Мне эта карта тоже больше всего нравится!» «А твой чемпион, Луциан, очиститель?» Мальчик не отвечает, а Хесс показывает на один из символов в нижней части экрана. «Если это Луциан, у тебя скоро будет обновление». «Уже. Жду следующего уровня». Парнишка говорит безучастным монотонным голосом, но Хесса это не смущает, и он снова показывает на экран. «Берегись, сейчас миньоны появятся!» Нексус падет, если ты ничего не предпримешь. Нажми на Magic, тогда не проиграешь. Я не проиграю, я уже нажал на Magic. Тулин старается не показать, насколько ошеломлена. Коллеги, с которыми она общается в управлении, разбираются в компьютерных играх, как в кантонском диалекте, но о х е с е такого видно не скажешь. Она интуитивно чувствует, что для Магнуса это лучшая беседа за весь сегодняшний день. И еще ей приходит в голову, что то же самое можно сказать о мужчине, сидящем на стуле рядом с мальчиком и, судя по его виду, действительно увлеченном игрой. Ты отлично играешь. Когда у тебя будет пауза, я дам тебе другую миссию. Не совсем такую, как в лол, и тебе понадобятся все твои скиллы. Магнус сразу же выключает ноутбук, ожидая указаний х е с а но не глядя ему в глаза. Тот достает из внутреннего кармана три фотографии и раскладывает их обратной стороной вверх на перинку перед мальчиком. Тулин с изумлением смотрит на него и подходит к ним вплотную. «Мы так не договаривались. Ты о фотографиях ничего не говорил». Хес, однако, не отвечает и не отводит взгляда от мальчика. «Магнус, сейчас я переверну фотографии одну за другой». У тебя будет 10 секунд, чтобы посмотреть на каждую из них и сказать мне, есть ли там что-то, чего в этих местах не бывает. Чего там не должно быть, чего-то страшного, тебе неизвестного. Ну, почти как если бы в твой компьютер пробрался троянский конь. Окей? Девятилетний мальчик кивает, не отводя взгляда от разложенных на перинке фотографий. Хес переворачивает первое фото. На нем...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 «Ты его никогда раньше не видел?» Магнус Кьер снова качает головой. «Был на площадке с мамой вчера перед ужином. Никакого каштанового человечка не видел». «Отлично, ты способный парень. А ты не знаешь, кто его подвесил?» «Нет, миссия закончена?» Хес смотрит на него и выпрямляется. «Да, спасибо. Ты нам действительно здорово помог, Магнус». «А мама не вернется?» Хес не сразу находит ответ. Мальчик по-прежнему не глядит в их сторону, и вопрос слишком надолго повисает в воздухе. Но, наконец, полицейский пожимает лежащую на перинке руку Магнуса и серьезным взглядом смотрит ему в глаза. «Нет, не вернется. Твоя мама теперь в другом месте». «На небе? Да, теперь она на небе. Это хорошее место».